Глава 60 Металлическая клетка рассчитана на двоих, и Рону с Конни приходится стоять нос к носу в тусклом искусственном свете. Лифт начал медленный спуск. Со всех сторон стонут и скрипят механизмы. Они с клубом убийств начали было спорить, кому спускаться в крепость с Конни, но Рон даже слушать никого не хотел. «Он пойдет, и точка». Остальные были не в восторге. Элизабет сказала, «Планируешь сесть в тесную клетку с женщиной, которая грозилась тебя убить, спуститься в подземное хранилище и достать из сейфа бумажку стоимостью четверть миллиарда фунтов? Это твой грандиозный план?» «Собственно, да, это и есть его грандиозный план». «О чем поговорим?» спрашивает Конни. «Кто твой любимый игрок?» «Вестхэм Юнайтед», интересуется Рон. «Это, по-твоему, светская беседа?» «Угу», говорит Рон. «Много лет оттачивал навык». «Возможно, я тебя убью», произносит Конни. «Кстати, у тебя очень свежее дыхание». Рон кивает. «У тебя тоже». «Мой любимый игрок...» «Марк Ноубл. А кто твой любимый Джеймс Бонд?» «Этот вопрос мне нравится больше», — говорит Конни. «Пирс Броснан. Я бы не прочь с ним замутить». «Согласен», — кивает Рон. «Правда, мутить с ним я бы не стал». Клетка вздрагивает. Не хотел бы Рон застрять в этом лифте. «Кстати, раз мы заговорили о тех, с кем я хотела бы замутить», — продолжает Конни, — «Твой Джейсон все еще встречается с той цыпой?» «Да», — кивает Рон, — «кажется, у них все серьезно». «Жаль», — отвечает Конни. «Ты не в его вкусе, Конни», — говорит Рон. Конни смеется. «Да ладно, Рон, о такой снохе, как я, можно только мечтать», — замечает она. «Я бы заплатила за свадьбу». «А Богдан все еще с Донной?» Насколько мне известно, да. Почему все красивые мужики с сильными руками заняты? Меня не спрашивай, отвечает Рон. Можно еще вопрос? Опять про Истхам Юнайтед? Вестхэм, поправляет Рон. Ладно, Вестхэм. Нет, не об этом. Валяй, я никуда не денусь. Конни оглядывается и снова поворачивается к Рону. «О чем вы с Ибрагимом говорите?» «Ну, на сеансах». Свет тускнеет и снова разгорается. конь не задумывается и надувает щеки. «Не знаю», — отвечает она. «Но после мне всегда становится лучше». «Со мной то же самое, когда я с ним поговорю», — признается Рон. «Как он это делает?» «Думаю, он просто любит людей», — говорит Конни, — Это его секрет. «Даже нас?» «Даже нас». «Ты бы не стала меня убивать, да?» спрашивает Рон. «Не стала бы», отвечает Конни. «Я и так уже одной ногой в могиле», говорит он. Его нос вдруг оказывается Надюем ниже носа Конни. «Я даже на цыпочках долго простоять не могу». «А как думаешь, кто убил Холли?» Элизабет считает, что убийца даст о себе знать, как только бумажка окажется у нее. «Что ж», — говорит Конни, — «что ж», — повторяет Рон. Конни смотрит ему в глаза. «Точно хочешь это сделать?» Рон задумывается. «Точно». «Еще можно передумать», — отвечает Конни. «Возьмешь бумажку, отдашь ее Элизабет и станешь героем». «Слишком поздно», — говорит Рон, — «этот поезд ушел». Клетка останавливается. За толстыми прутьями с ромбовидным рисунком стоит Билл Бенсон. Рон смотрит на Конни, чуть задрав голову. «Спасибо. Ты могла бы этого и не делать. Особенно для меня». Добрось, да, — отмахивается Конни, — «я кое-кому задолжала доброе дело». «Билл открывает дверь».